Дела военные. Летом 1802 года Константин переехал в отремонтированную стрельну. Дворец доделывался на его глазах, но в конце 1803 года случился пожар, о котором мы уже упоминали, и от прежнего великолепия остались угли. За полгода стрельну восстановили И в июле 1804 года Константин снова поселился в своей резиденции. Со временем третий этаж дворца заняла госпожа Фридерикс. В подвалах располагались конюшни. На первом этаже лазарет аптека Гауптвахта и штаб адъютантов. Во флигеле целый арсенал, который великий князь собирал с детства. Тут висели и крошечные богато разукрашенные сабельки, Которая давным-давно ему дарила бабка, и взрослое оружие с дарственными надписями и вензелями. В Стрельнинском парке находился пчельник с ульями всех сортов, в том числе с диковинными стеклянными, из Франции. Гостей, приезжавших в Стрельну, обязательно угощали липовым чаем и местным медом. Но потом пчелы вывелись, скорее всего, им не понравилась пальба, которая здесь не смолкала. Братья, расположенные неподалеку от стрельны Троица-Сергиевой пустыни, тоже сильно страдала от военных упражнений цесаревича, которым он предавался даже по ночам. Пока молодой царь вместе с негласным комитетом вершил судьбы России, объявлял амнистию, открывал границы, разрешал свободный ввоз иностранных книг и товаров, реформировал органы государственной власти и народное просвещение. Мысли Константина по-прежнему были сосредоточены на игре в солдатики. Государь старался угодить вкусом брата, а потому привлекал его к занятиям ему близким. 24 июня, 6 июля 1801 года, в Петербурге была учреждена воинская комиссия, главой ее Александр назначил Константина. Комиссия должна была заняться реорганизацией военных сил, определить число войск по разным родам, количество людей в полку и роте, решить вопросы продовольствия, обмундирования, содержания артиллерии и в итоге сократить расходы на армию. То была родная для цесаревича стихия. Мелкие уточнения, поправки, подсчеты, таблицы, никаких потрясений и реформ. Комиссия предложила приписать полки к постоянным квартирам, распределить войска по 14 инспекциям, прибавить к пехоте мушкетерской и егерской полки. Попутно Константин учреждал при кавалерийских полках запасные эскадроны и полуэскадроны. Приказ от 21 декабря 1803 года усиливал состав лейб казачьего полка, Приказ от 17 февраля 1804 года составил устав о лагерной службе. В марте 1804 года император учредил совет о военных корпусах, председателем которого тоже стал цесаревич. Совет занялся созданием губернских военных училищ и преобразованием кадетских корпусов. Но еще до того, зимой 1803 года, у великого князя завелась новая военная игрушка. В Зимний Петербург приехал красавец и молодец граф Пальфи, австрийский уланский офицер, прикомандированный к австрийской миссии в столице. Самым заметным достоинством графа была военная форма. Уланский мундир в обтяжку сидел на нем бесподобно, и все дамы и мужчины, заглядывались на прекрасного Улана. Уланский австрийский мундир был усовершенствованный старинный польской уланский наряд, с той разницей, что куртка с тыла была сшита колетом и не имела на боках отворотов, что она и панталоны были узкие, в обтяжку, и шапка была красивой формы, как нынешние уланские шапки, а при шапке был султан. Примечание. Булгарин. Воспоминания. Страница 182. Конец примечания. Константин Палч был очарован изяществом чудесного мундира с первого взгляда. Являясь генерал-инспектором кавалерии, он и спросил у императора позволения сформировать особый конный полк по образцу австрийского и назвать его «Уланским». В это время как раз формировались белорусские и одесские гусарские полки, причем средства, отпущенные на обмундирование последнего, еще не были израсходованы. И вместо гусарского-одесского в свет явился уланской его императорского высочества цесаревича и великого князя Константина Павловича полк. Цесаревич стал шефом полка, а командиром назначил одного из лучших кавалерийских офицеров генерал-майора и барона Меллера Закомельского. Штаб был устроен в Киевской губернии, в местечке Махновка. Там же за неимением казарм, в домах обывателей, расположились и уланы. В Махновку приехали петербургские и австрийские ремесленники и портные, чтобы помочь новому войску правильно обмундироваться. Уланских шапок с галунами и белыми султанами из перьев, эполет и этишкетов в русских лавках не было. Шапки делали галицийские мастера, остальное изготовлялось на фабрике. Из Петербурга в Махновку то и дело приезжали курьеры его высочества, везя в полк деньги и офицерские вещи. Сам Константин тоже посещал местечко несколько раз. Анекдот. Великий князь цесаревич Константин Палыч, по рассказу покойного артиста Сосницкого, однажды был так доволен его игрой в роли кусарского офицера, причем Сосницкий танцевал мазурку, что по окончании пьесы пришел на сцену, расцеловал артиста и со свойственной своей живостью сказал «Сосницкий, если б только моя воля, да я бы, братец, тебя за твою игру да за мазурку», штаб мистры произвел. «Хочешь ко мне в Уланы?» Примечание. Каратыгин. Сосницкий, Щепкин, Рязанцев, Асенкова. 1800-1841 годы. РС. 1880 год. Страница 293. Конец примечания. К весне 1804 года полк был окончательно сформирован, одет обут и усажен на крепких донских скакунов, которых подарил его высочеству атаман войска донского граф Матвей Иванович Платов. Вскоре, правда, оказалось, что донским красавцам тяжело уланское седло с вьюком и пистолетами. Лошадь приседала и отказывалась идти галопом. Это были издержки. Когда платовских лошадей поубивали в сражении, Уланы пересели на других, более подходящих. Пять офицеров и пять унтер-офицеров из новенького полка, сплошь молодцов, цесаревич взял с собой в столицу для обучения тонкостям кавалерийского дела. На улице вокруг Уланов собирались толпы, дивящиеся на необычную форму, синие шапки с петушиными султанами, красные воротники. На вахт-парадах От уланов невозможно было оторвать глаз. Цесаревич возил своих нарядных подопечных и в частные дома. Вскоре уланский мундир вошел в моду. Многие гвардейцы стали проситься к цесаревичу в полк, но великий князь всем отказывал, не желая, чтобы старшие, то есть тертые гвардейцы, сели на голову младшим, уланам. В Махновке тем временем начались эскадронные учения. однако мирным военным упражнениям суждено было продолжаться недолго. Все разговоры и в обществе, и в казарме велись только о политике. Одни хотели с французами мира, другие говорили о союзе с Англией, мечтали о деле и надеялись, что война с Наполеоном вот-вот будет объявлена. В ночь с 20 на 21 марта по приговору французского военного суда был казнен принц Бурбонского дома, герцог Энгиенской, якобы за организацию заговора на жизнь Наполеона. В Европе поднялась антибонапартовская буря, особенно мощная в России. Молодые люди вступали в новообразуемые полки и ежедневно ждали приказа выступить за границу.